Проснулся я ночью. Не сам. Разбудил громкий стук в дверь, требовательный такой. В своей спальне зашевелилась мама, да и наша гостья, судя по огоньку, ауры просыпалась. Посмотрев на часы на рабочем столе, определил время. В принципе, вставать пора, так что этот неизвестный за дверью сработал как будильник. Хотя нет, три ауры. Их там трое. Быстро встав, я в одних трусах направился к двери, Даже накидывать на себя ничего не стал, и распахнул дверь, спокойно поинтересовавшись. «Что надо?» Поначалу я думал, там менты, кто еще будет по трое ходить. Однако, несмотря на штатское, не думаю, что я сильно ошибся, похоже на оперов из спецслужбы. Двое отреагировали на мое появление как-то странно. Глаза их расширились от узнавания, и один рявкнул. «Это он!» Атаковали они мгновенно. Третий не сильно отстал, хотя в ауре и мелькнуло удивление. Все так неожиданно было, что я успел забыть про магию и скрутил их, вырубая голыми руками. Противопоставить тем мне ничего не могли, по сравнению со мной те двигались, как сонные мухи. Дальше, подхватывая их подмышки, затаскивал в квартиру и бросал в прихожей. В сторонке штабелем сложил, чтобы не мешали. Не сказал маме и, выглянувшись из зала Ми, что куталась в одеяло: Похоже, запоздали мы с уходом. Вчера нужно было. Собирайтесь, у нас мало времени. Это со мной связано? С нотками настороженности спросила девушка. «Нет, это наши дела», — отмахнулся я. «Мам, помоги мне, а то ей одной не справится». «Хорошо». Сам я поспешил к себе собираться, что заняло у меня не так и много времени. Дальше, умывшись и освежившись, я перетащил всю тройку в свою спальню и, быстро приведя одного в чувство, стал допрашивать. Всю электронику у этой тройки я отключил и снял. Не хочу, чтобы сигнал тревоги быстро ушел». Запираться тот особо не стал, когда я ножиком у яиц его поиграл. Пояснил все. Меня охранники видели, да и камерами тот дом олигарха увешен был. Ладно, хоть в кабинете их не было. Пять странных трупов в кабинете вызвали огромный резонанс. Дело ФСБ себе забрало и ведет. Эти парни оттуда. Информацию о маме те получили после перекрестных допросов слуг, охраны и нанятых спецов, что и выкрали ее. Двое оперов были из Москвы. Один местный, тот третий. Хотели поговорить и наткнулись на меня. Камеры меня со всех сторон зафиксировали, и внешнее мое описание у них было полностью. Да и фото свое я у них нашел, Мутноватое, с тех самых камер, но все же моё. Спец, пока его допрашивали, все косился на стену, где висело моё фото. Я тогда только-только рязанскую дурку закончил. Совсем молоденький офицер с лихо на надетым голубым беретом. Стоял и отдавал честь, не сдержав улыбки. Маме мой оптимизм на фото нравился, вот та в рамочке и повесила его на стену. А вообще, эта комната и моей была тоже. Мы тут с Борисом и Тимохой жили. Спальня мальчиков у Дуни комната дальше была, рядом с родительской. Сейчас же спец, сравнивая меня и фото, отчетливо понимал, что на фото именно я. Значит, нашел тот логово того, кто побывал в доме олигарха. Пока я был подозреваемый, никто же не понимал, что произошло. Но ну, то, что в кабинете хозяин с сыном и охрана выяснили с помощью анализа ДНК быстро, да и по одежде опознали. «Может, договоримся?» — с некоторой надеждой поинтересовался спец, наблюдая, как я собираюсь. «Решил, что я вас зачищу?» «Ну...» — протянул тот. В это время в спальню заглянула мама, мельком глянув на тела, то вопросительно посмотрела на меня, спросив. «Мне чай ставить?» «Мам, какой чай? Полчаса и тут куча народу будет, уходим!» «А покушать? В пути нужно обязательно покушать». «Ты помнишь свою сумку с бутербродами и чаем, что собирала 10 дней назад? Они при мне в пути и поедим». «Так испортилось». «Там не портятся. Давайте собирайтесь, верхнюю одежду надевайте, я сейчас тоже выйду». «А эти?» «В подъезде оставлю, ничего с ними не будет, там тепло, не волнуйся». Мама ушла, а я, закончив собираться, приселу у спеца, сообщая... «Убивать я вас не буду, смысла не вижу. не вы, так другие. Сейчас вырублю в подъезде, оставлю». «По делу, что скажешь?» Все в следователя играешь?» «Ваш олигарх похитил мою маму. Я приехал и забрал ее. По остальному ответов не будет». А Украина?» «Галичина, хочешь сказать?» «Был я там. Думал, хоть попробую переворот с установлением власти националистов в Киеве предотвратить. Как видишь, не особо получилось. Ни одних, так других марионеток нашли». Задать следующий вопрос тот не успел хватит и так лишнего наговорил. Поэтому вырубил его одним ударом и схватив за шкирки его и соседа на вытянутых руках вынес в подъезд, уложив выше на площадке рядом с батареей, потом и третьего перенес. Мама за это время вывела мию и постучавшись к соседке, естественно разбудив ту час ночи все же, передала ключ, предупредив, что могут прийти из органов, чтобы двери не ломали и поспешила следом за мной к выходу. Снаружи стояла машина с водителем, это он привез оперативников, но тот спал, я обработал его подавителем, после чего мы покинули двор через арку дома и вышли к стоявшей там машине такси. Я позаботился вызвать ее. Недалекий путь закончился у уже знакомого парка, пустого, как показал сканер. Дальше вызвав глайдер, что вызвало у девушки шок, помог ему устроиться в салоне, выдав все для завтрака. Тут столик откидывался и можно его использовать. И подняв машину в воздух, полетел в сторону Москвы. Батю по пути я уже предупредил, как и остальных, что начинаю их собирать. Пусть выходят к пустынным местам и ожидают. Во время полета, оставив кресло пилота, я присоединился к завтраку. И салаты вкусные были, и бутерброды на свежем еще теплом хлебе понравились. Мама помнится их тогда в пекарне взяла, только-только лотки вынесли. Ме явно пообщаться хотела. Стреляла во все стороны любопытными взглядами, опасаясь подходить к колпаку и смотреть вниз, но пока не решалась. Хотя ночь, ничего не видно, кроме огней разных населенных пунктов. А потом не успела, показались зарево огней столицы. Когда я вышел на сигнал телефона Бати, то бортовой сканер аппарата уверенно засек, что там три десятка человек. Не засада, общей группой сидя на чемоданах, двое так в инвалидных креслах. Те явно ожидали моего появления. Тут был сам Батя. Тот второй, которого я с ним привез, И эти дополнительные люди, которые в глайдер точно не войдут. Он десятиместным был. Я больше скажу. Среди новичков я опознал с десяток парней. Из наших, с половиной так я вообще службу проходил. А один мой бывший подчиненный, Валер Откач. Видимо, батя с Сашкой договорились, что начнут доставлять пополнение. Правильное решение. Странно, что меня в известность не поставили. Среди новичков было семь женщин, супруги или родственницы как декабристки, решившие везде сопровождать своих мужей. Двигатели глайдера хоть и были негромкими, но совсем бесшумными не являлись, и батя, уловив знакомый, едва слышный свист нагнетателей, закрутил головой, сообразив, что я подлетаю. Так что, сделав пару кругов над группой, изучая ее, я пошел на посадку, включив посадочные прожектора. Как только глайдер, проломив толстую корку снега, сел на брюхо, я велел своим пассажирам. Выбираемся, будем менять транспорт, это уже не подходит. Что снаружи происходит, те не видели, удивились слегка, но последовали за мной. Толстая корка снега держала наш вес, так что выпустив пассажиров, я убрал аппарат обратно в пространственную щель, и мы направились к группе. Сидели те на обочине второстепенной дороги на окраине столицы, до нее километров 10 осталось. Кажется, дорога эта ведет к дачному поселку, мы над ним пролетали. Первым делом я обнялся с Валерой. Тот сразу узнал меня. Видимо, батя сказал, кто прилетает. Подивился молодости, хотя мы были ровесниками, но облапал с радостью. Ну и с остальными знакомыми до обнимашек дошло, с остальными просто за руку поздоровался. Трое из общей группы были с тем вторым из команды Краснова, сагитировал. Тянуть я не стал. Давненько, похоже, меня ждут, судя по следам, их сюда на автобусе привезли, поэтому вызвал из схрона транспортное судно. Это, конечно, не корвет, скорости не те. Но зато всем пассажирам комфортно будет, оно грузопассажирским было. Полторы сотни может взять пассажиров с комфортом. То самое, что я первым добыл у пиратов на Генее. Дальше открыл шлюзовую и, пропуская по 10 человек, вместительность то и небольшая, провел на борт. Разместил я их всех в столовой, она приличного размера. Диваны у стен со столиками, можно с комфортом устроиться. Тут же санузел имелся, если кому понадобится. Пищевой синтезатор к услугам. Из всех присутствующих, как им пользоваться только я, знал. Остальные с ними еще не встречались. Дальше, пройдя в рубку, я стал поднимать судно на орбиту. Его должны засечь. Маскирующих покрытие оно не имеет, как тот же корвет. Да пофигу. А пока я поднимал судно, то размышлял. Похоже, выбирать транспортник обратно не придется. Посажу на косе, пусть стоит. Всех разместить на бывшем тральщике Сашки не получится. После переоборудования количество жилых помещений уменьшилось, и команда занимает их все. Вон как думать пришлось, когда обучающие капсулы размещать. Исхитрились, нашли. Так что распределю каюты этого транспортника по присутствующим, пусть проживают. Только позже, не до них сейчас. Надо залететь в Хабаровск, да во Владивосток. Там люди ждут, тоже на морозе. И уже оттуда в теплые края к нашим. Хотя чего ждать, тут же батя есть». Поработав с планшетом, я его из хрона достал, приписал тот к скину судна. Потом, активировав мысленно громкую связь, нейросеть все же это круто и до сих пор не нарадуюсь на свою, я проговорил. «Бать, зайди в рубку». Тот прошел в нее минут через пять, надо было еще подняться по лестнице на этаж выше и дойти до самой рубки. Столовая не близко находилась. Я отправил к тому дроида, чтобы сопроводил батю, сам тот дороги не знал. «Вот планшет. Я сбросил на него схему судна с помеченными каютами, в которые можно заселить людей. Планшет я также к Искину приписал. Можешь ему вопросы задать, он ответит». «А как задавать? Писать?» «Да нет, тут встроенная программа голосового общения. Попроси, например, скинуть маршрут до столовой, трубки или до одной из кают. Ну или вопрос задай, он ответит. Как тем же пищевым синтезатором пользоваться. Тоже поможет. Да всё». «Понял». Как я смотрю по списку, расселять людей я могу сам в одноместные, двух- и четырехместные каюты. А для матери и той девушки каюту ты двухместную выделил, чтобы им спокойнее вместе было. Точно. Ты их проводи до каюты, а то они дороги не знают. Вот этот планшет маме, тут те же настройки. Если что не поймет, спросит у Искина. Хорошо, понял». Батя ушел, а я сосредоточился на управлении, изредка поглядывая, как там наших пассажиров размещают. Постепенно дело двигалось. Батю больше всего донимались вопросами, как то или иное оборудование на борту работает, особенно в санузлах, или как открыть встроенные шкафы. В общем, когда мы долетели и стали опускаться рядом с Хабаровском, все пассажиры уже были размещены и даже обустраивались в каютах, включая тех парней, что были в инвалидных креслах. На месте посадки нас тоже встречало порядочно людей, два десятка. Батя пошёл их встречать, а я из рубки направился в медбокс, где стал готовить реаниматор, диагност и лечебные капсулы. Реаниматор тут один был. Ну и по громкой связи попросил привести ко мне обоих парней в креслах, а чуть позже остальных покалеченных. Валера этим занялся с парой помощников. Те с интересом крутили головами, наблюдая, как я работаю и как меддроид укладывает одного из парней в диагностическую капсулу, пока второму помогали раздеваться до нога. После проведения диагностических процедур, дроид уложил парня в реаниматор. Я уже настроил восстановление, знал, что делать. А второго уложили в диагност. После него уже в лечебную капсулу. Тут восстановление подольше будет, но восстановит не хуже. Среди тех, кого привел батя, покалеченных войной хватало, так что постепенно их приводили ко мне. Пока батя встречал новичков и размещал их в каютах, я продолжал диагностику и положил еще одного в лечебную. В кубрике было две лечебных капсулы и реаниматор. Остальные пока на очереди, но диагностику я провел всем. На борт уже все поднялись. Батя продолжал ими заниматься, поэтому, вернувшись в рубку, я поднял судно и полетел к Владивостоку. Высоко подниматься не стал, километра хватило. Но на подлете снизился и сблизился с тем местом, где нас ждали, на высоте 50 метров летел. Судя по начавшейся активности военных, все равно засекли. Тут нас ждало без малого семь человек, да еще три машины стояло и два автобуса. Это провожающие. Мы приняли новых пассажиров, а провожающие, убедившись, что все нормально, уехали. Как я понял со слов бати, встречавшего новых пассажиров, те тоже будут с нами, но забрать их нужно будет следующим рейсом». Поднявшись на орбиту, я повел судно уже к островку, причем щит приходилось держать активным. Охо техногенного мусора тут наверху. Хватало. Вот и остров, где начинался полдень. Мы день догнали и пошли на посадку. Туша транспортника на косе еле вместилась, но все же встало нормально. Дальше пусть Сашка с батей командуют, это их дело теперь. А сам я из рубки связался с Красновым. У того был такой же планшет, как и у меня. Впрочем, у остальных тоже. Подобных приборов я привез с запасом в этот мир. Два контейнера по полтысячи в каждом. Но кроме этого, одна из фабрик как раз специализируется на изготовлении планшетов и коммуникаторов. «Слушаю», — сразу ответил тот. «Я с орбиты снимок сделал лави файл. Там то неизвестное судно, что на радаре мелькало». «Ага». Тот изучил файл, видимо, приближая изображение, и уверенно опознал, кто это там мелькал. Знакомая посудина, конкуренты это, тоже поисковики, американцы с гаваев Встречались уже в порту Манилы. наглые жуть. И подраться не прочь, мы тогда в баре стенка на стенку сходились. Крепкие, ничья была. Думаешь, выслеживают? А что им тут еще делать? Глубины не позволяют нормально работать, если только с помощью батискафа или управляемого глубоководного аппарата. Мне кажется, они что-то ищут, зигзагами ходят». «Да, похоже, сканируют его. Нас они видеть не должны. Скалы острова отражают и маскируют нас от радара». «Да, похоже. Однако мою посадку те не могли не видеть. В зоне визуального наблюдения мы были». «Да ладно, хрен с ними. Я тут почти 130 человек привез. Ваша работа?» «Конечно. Александр Артурович в курсе. Когда работа с операциями продолжится. «Уже первого вызвал на установку. Сейчас начнется операция». На борту транспортника также есть операционная капсула, можно ускорить работу. А также 4 обучающих. Я сейчас из схрона достану еще 22 обучающих капсулы. Весь мой наличный состав и установлю их в трюме. Благо, энерголиния туда выходит. Тянуть не нужно. Через пару часов можно присылать людей на учебу. Разгон я подготовлю. Да и сами подходите, ляжете на 10 суток. Пора учиться». Только сначала всех тех, что я только что привез, раскидайте по специальностям, чтобы я знал, какие сети и базы знаний готовить. Список новичков, думаю, у вас есть. Сделаем. Мы разъединились, и, проверив, как там мама, она с мией уже снаружи были. К палатке шлю, у которой дочки мои стояли, Андрейка и Ольга, ожидая их. А нет, детишки навстречу к бабушке побежали. Так вот, убедившись, что те снаружи, у бати тоже порядок, ситуацию под контролем держат. Я направился в сторону трюма, куда Искин сгонял технических дроидов. Работа ему усиленная предстоит. Там я и работал. Меня не остановило то, что судно Сашки прибыл следующий по очередности на установку и лег в хирургическую капсулу. Началась сама процедура установки. Ну и изредка ко мне обращались то Сашка, то Краснов, то батя. Последний чуть позже спать отправился. Время позднее, для него и новичков. Большая часть пассажиров тоже уже спали в своих каютах. А через пару часов, когда я закончил с капсулами в трюме, их теперь обслуживать будут пара мед-дроидов, подавая требуемые медкартриджи, или разгон, я тут все подготовил, то вызвал тех, кому пора на учебу. Заняли пока 20 капсул, остальные свободны, не у всех еще эти стояли. Краснов тоже лег, сейчас Сашка командовал один. Ольга тоже в капсуле была. Ничего потерпит, потом и сам учиться начнет. Ну а я, закончив основную работу, направился наружу к своей палатке, где мама готовила ужин на костре. Дети и Мия рядом были, внимательно следили, как та творит. Да, а тяжело было. Ольга, конечно, предлагала поделиться с ней одеждой, но у той пуританские взгляды на одежду были. И то, как мы тут что носим, заставляли ее краснеть. А свое платье она так и не сняла, лишь переключила амулет обогрева в режим охлаждения, так что ей было вполне комфортно. А когда дочки у меня носились и плескались в волнах на мелководье, та смотрела с завистью, но к примеру их не последовало. Покинув борт транспортника, я неторопливо направился к палатке и, подхватив на руки подбежавшего Андрейку, вместе с ним подошел к костру, устраиваясь на свободном топчине. Шезлонг мой занят был, там две дочки расположились. Посмотрев на Мию, я сказал, «Ну что, пора рассказать, кто ты и откуда, да и как по-настоящему зовут?» «Лина она» не оборачиваясь, сказала мама. «Она мне уже всё рассказала». «Я все же хочу услышать историю от нее. Давай, рассказывай». Общались мы до самой темноты с перерывом на ужин, и даже потом, когда детей уложили, продолжили. Много интересного та поведала. О себе, о учебе, о мире, из которого попала к нам. А имя, которым та ранее пользовалась, это имя ее подружки в Академии магии, где то училась». Сама Лина была из холостного графства, графиня, но наследница, да еще одарённая. Кроме нее, одаренным в семье был родной дядя. Много что то описала, но хоть мотивы дядины понятными стали. Нашли на территории графства на большой глубине серьезные залежи серебра, вот тот и задергался. Та описала свою жизнь, учебу, ну и как тут оказалось. Слушали мы этот ее рассказ с интересом. «Сашка, что на ужин подошел, тоже присоединился к нам, внимал не без интереса. А на земле девчина уже две недели, чуть больше, чем я думал. Жила в заброшенном доме, искала клады. Хм, умная девочка. И делала из них амулеты. В ювелирном магазине смогла продать какое-то золото, причем чек ей не выдали, явно себе металл забрали. Она деньги покупала продукты в магазине, общаясь с жестами. Появилась-то на окраине Казани, и так там и жила». Повезло, что попался дом, подготовленный к сносу. Казань не Москва, бомжи и мизер, так что тот пуст был. Особо к ней никто не приставал и не трогал, повезло девчонке. «А вы?» – посмотрела та на меня. «Вы же маг. Вы можете вернуть меня обратно?» «Нечего хватать амулета неизвестной принадлежности», – несколько нравоучительно сказал я. «Чему вас только в этой школе учили? Это ведь еще на первом курсе вдалбливают». Не трогай ничего, пока проверочным амулетом не проведешь. Артур! чуть повысила голос мама, заметив, что Лина сникла. Ну ладно, помогу, проворчал я, от чего девушка сразу радостно встрепенулась. Да и не такое сложное это дело. Главное узнать, из какого то мира. Если ушли на безпонятие, так я тем более. А если наугад, предложил Саша. Ты иногда такое ляпнешь, что хоть стой, хоть падай, этих миров миллионы. «Столько гадать придется и не факт, что жизни хватит. Придётся по астралу походить или демона-секретаря вызвать». «Демона?» — встрепенулась Лина. «Ну да». Я спокойно посмотрел на нее, пояснив. «Я демонолог, вообще-то, по основной специальности. А так и лекарь, и артефактор, ну и боевик до да кучи». «А что, демонологи — это реально крутые дяди?» — спросил сын, заметив, как Лина стала испуганно поглядывать на меня, пододвинувшись поближе к моей маме. «Вообще-то, да». Я решил прояснить этот момент больше для девушки, чем для сына. «Обычные маги нас не любят, убить сложно. Судя по реакции Лины, в их мире к демонологам тоже относятся предвзято и, скорее всего, распознав, убивают. Точнее, стараются убить, навалившись скопом. Демонология — очень сложное искусство, и тут нужно иметь особый склад характера. Я, в принципе, подхожу. Но это не значит, что мне нравится это направление. Обстоятельства вынудили изучить его». Сашка хотел было еще какой-то вопрос задать, но я, посмотрев на часы на рабочем столе нейросети, и напомнил, что пора спать. Для мамы с Линой я отдельную палатку поставил, и те направились туда. А мы с сыном в мою к детям. Места там были, большая палатка. И да, я позаботился, чтобы остров не засоряли. У склона скалы стояла пластиковая кабинка туалета. Там яма вырыта. Надо отдохнуть завтра, да и в последующие дни много работы предстоит. Я уже установил в трюме еще две операционные капсулы и включил их в дело, но это все, что у меня было. Управлял я теперь сразу четырьмя капсулами, да и лечебные с реаниматором отслеживал, но там все штатно. С учетом того, что в среднем на установку тратится по 6 часов, а пациенты укладываются не в одно время, то нейросеть поднимала меня каждые полтора-два часа, чтобы выпустить очередного пациента и уложить другого. Но делать нечего. Замены я пока себе не взрастил, И врач, и медик в капсулах лежат. Эти 10 дней знания подминают. Приходится самому пока работать. Ничего, справлюсь, а там и помощь подучится. Да, по поводу нейросетей стоит прояснить один момент. Всё оборудование того мира, где я это все достал и собрал, имело одну особенность. Оно даёт к себе доступ только если имеется на нейросети метка выученной специальности. Без этого максимум ручное управление, где оно есть. Я раньше так и пользовался им. все вручную, пока на одном из захваченных пиратских судов среди трофеев не нашел один хитрый комп. Он был встроен в дроида-секретаря. Пираты, у которых я захватил судно, и пояснили, что это такое. Нужная вещь, особенно нам сейчас. Если проще, то вместо центра сертификации можно использовать этот гибрид, что ставит метки. Вполне настоящие. У меня сейчас на нейросети их с два десятка имеется по разным специальностям. Но я ставил их по тем знаниям, что хоть что-то знаю, а все не стал, иначе дадут доступ, а я не бум-бум, что может привести к беде. Сделаю не то, и всякое может случиться. Естественно, что сдавать экзамены этому компу не требуется, их делал какой-то пиратский хакер и распродавал. Штука удобная и нужная, особенно тем разноплановым будущим специалистам, что вскоре должны появиться в рядах компании сына. Поэтому это оборудование я храню как зеницу ока, очень нужное. Вполне возможно, в будущем, когда компания сына разовьется, это оборудование можно будет модернизировать в настоящий центр сертификации. Тоже штука нужная. А то непонятно, выучился или нет, экзамены нужны. Сейчас на первых порах, конечно, можно обойтись без этого, но потом потребуется обязательно. Это нужно вложить в голову Саши, чтобы не отбрасывал на потом. Ладно, хватит размышлять, спать пора. Завтра омолаживать маму, батю и еще шесть десятков человек. Не всех сразу, естественно, постепенно. Кому-то что-то отращивать или восстанавливать. Ну и про установки сетей с обучением забывать не стоит. Работы много, отдохнуть нужно. Так что, отправив одного пациента, вставшего из капсулы отдыхать, уложил следующего и тоже уснул, убедившись, что остановка сети началась штатно. Комп хирургической капсулы, если что не так, поднимет».